Часть 2. Глава 35. «Пойдём убедимся, что всё прошло хорошо», — предложил эс лайн своему другу, «потому что с Майнстин никогда нельзя быть ни в чём уверенным до конца, особенно в её смерти». Они пришли очень вовремя. Во дворе дома, без сознания и с несколькими кровоточащими ранами в теле, валялся Алран. На его коже уже начали появляться ожоги от солнца. А если бы эльфы чуть задержались, вампир бы сгорел, не успев спастись, даже если бы пришёл в себя от боли. Затащив вдвоём бессознательное тело в дом, эльфы услышали стон в одной из комнат и обнаружили Урлина, тоже не совсем вменяемого, с такими же кровоточащими ранами на теле. «Одна Майнстен такой погром устроить не смогла бы», процедил светлый эльф сквозь зубы, старательно терпя, пока Алран восстановится с помощью его крови. Тариен лишь промолчал, так как к его запястью присосался Урлен. Насыщение вампира, когда он жадно глотает кровь, чтобы вернуть себе силы, а не просто смакует в качестве аперитива к нормальной пище, которая им тоже необходима, очень неприятный и болезненный процесс для того, кто служит спасителем. Но эльфы в любом случае пошли бы на это, даже если бы над ними не висел долг жизни. Она была не одна. Смог наконец-то промычать что-то внятное Урлен. С заметным усилием заставляя самого себя оторваться от целительного источника дивной древней крови. «Меня пытался убить сын здешнего старосты. Уж не знаю, когда эта стерва его соблазнила». «А как же хвалённый вампирский гипноз?» — усмехнулся Эс хотя в его взгляде было больше волнения, чем насмешки. «Эта тварь не просто стерва. Она умная стерва». Почти с восхищением выдал Алран, выдянувшись на полу и уставившись в потолок. Раны уже начали затягиваться, и ожоги на коже постепенно исчезали, словно их никогда и не было. Крови эльфов потребовалось не так уж и много, чтобы запустить регенерацию, а вот если бы на их месте были люди… В том состоянии, в каком находились вампиры, первые, кинувшиеся на помощь своим хозяевам, могли и погибнуть. Так что своим предательством сын старосты приговаривал сразу двоих своих односельчан к смерти. «Она создала чёрный туман, в котором мы видим с трудом, а человек не видит вообще. Он бил на удачу, но обсидианова в ножом. Она же палец о палец не ударила, соблюдая наш договор, сука». «Ясно», — протянул Эс Лейнтейн и приглянулся с Тариеном. «Тот как раз проводил ревизию всех своих ножей, и личных, и доставшихся в наследство от брата и сестры, после того, как тех разоружили». «Возможно». Тёмный эльф ещё раз пересчитал ножи и задумался. «Похоже, одного не хватает. Только как он умудрился его сперечь?» «Но «Ну, ты же не спишь с ножами?» Алран, приподняв голову, посмотрел на Тарина, потом кривовато улыбнулся. «Что, раскладываешь по постели? Или прячешь под подушку? Или...» «Я смотрю, ты ожил», — хмыкнул Эс «Так что мы сейчас пришлём вам источник заботы и пищи. И вот, что я тебе скажу, друг». Светлый эльф даже наклонился над младшим бампиром, чтобы тому было удобнее видеть его лицо. «Не везёт тебе с другими расами. Завязывай уже. Выбери вкусную человеческую девушку и люби её, пока не кончится. Что ж тебя всё время то на драконец, то на элитири тянет?» «Может, я тебе завидую?» — недовольно пробурчал Алран, снова устраиваясь поудобнее на полу. «Ты же как-то с этой стервой справлялся?» «Да, пока она не попыталась перенести меня в жертву своей богини. А ты не спас меня в первый раз. Теперь она чуть не убила тебя, пусть и чужими руками. Так что отдыхай. А я пойду убью её и...» «Варшес! Она наверняка попытается спасти своего брата и напасть на Варшес!» «Ладно, присмотрим мы из за этой драконницей», — с демонстративно усталым вздохом произнёс Ислентейн. «Но пообещай...» Завязать с другими расами. Милая, уютная, тёплая человеческая девушка. Влюбись и успокойся уже. Выйдя из дома вампиров, светлый эльф, осуждающий, покачал головой и недовольно пробурчал. Нашёл, за кого переживать. А вот я бы с удовольствием понаблюдал, кто из этих двоих стерв победит. Драконница или Элитиири? Ты бы на кого поставил? Каарисм. Закончив завтракать, я оглядела двоих оставшихся со мной мужчин и объявила. «Сейчас я буду рассуждать, а вы — возражать или задавать вопросы». Тхаррис сразу понятливо кивнул, пусть и с недовольным выражением лица, но, по-моему, его недовольство относилось скорее к тому, что я провела ещё одну ночь с Синдром, а вот моё чудовище посмотрело на меня с удивлением. «Я что, метательным камнем по затылку стукнутый?» Возражать тебе, когда ты из себя вождя строишь. «Прекрасно в пещерах справился», — подколола я своего дикаря. «И сейчас осилишь. Главное, не привыкай. Значит так, Гармиры не виновата. Она не убивала отца, но выкрала подписанный договор. Фигбольд не виноват. Он лишь хотел получить Гармиру. Но есть другие гномы, которым зачем-то понадобилась именно я». Причём они охотились за мной и в Иостриуме, и здесь. А ещё есть Нарис, которая сначала вроде бы была на моей стороне, но потом вдруг переметнулась на сторону гномов, однако я закрыла глаза, вспоминая поведение сестры. Может, она и не ожидала, что мне на помощь придут вампиры, но совсем не удивилась при виде эльфов. То есть она могла и правда рассчитывать, что кто-то из них спасётся и предупредит Хаариса, чтобы его не нашёл Рооброн. Ничего не понимаю. Совсем ничего не понимаю. И главное, оба эльфа убежали. Вампиры спят. Но тут Синдер, прислушавшись к нарастающему шуму во дворе, мотнул головой в сторону двери. Потом просуждаешь У кровососов заваруха какая-то, народ к ним бежит. Пойдём, проведаем. Когда я вошла в дом, внутри которого толпилось девушек двадцать, если не больше, моё сердце сжалось от дурного предчувствия. Как-то ещё маленькой я застала покушение на одного из вампиров. Вот тогда, чтобы восстановить его силы, отец призвал девушек из прислуги, и часть из них выносили из той комнаты уже мёртвыми. Но сейчас я больше переживала не за людей, ведь они подданные Урлена, А значит, должны быть готовы к подобному. Я волновалась за Алрана, к которому уже успела привыкнуть, и за его друга, который тоже уже не совсем чужой. «Всё в порядке, госпожа, не переживайте». Первым я наткнулась на Алрана. Он полулежал на кровати с плотным навесом, окружённый сразу тремя девушками. Его глаза пололи ярко-красным, а вот лицо было белее снега в горах. И Слинтейн решил, что я слишком часто спасаю ему жизнь и для разнообразия спас нас с Урленом. «Дай угадаю. Бабу вы упустили?» Влез в наш разговор Синдер. «Вот на болотной жижи не гадай. Зря я её тогда топором не угробил, пожалел. Но какая баба!» В голосе моего чудовища зазвучало восхищение. Резко обернувшись, я уставилась на этого дикаря, обдумывая, как правильнее ему показать, насколько сильно меня раздражают хвалебные оды другой женщине. «Да ты что, поганка, не ревнуй. Я её как бойца хвалю. Дерётся она хорошо. Ей бы мужика нормального, чтобы гонор сдерживал хоть немного». Судя по тону Синдра, он сам плохо верил в то, что предлагал. Тем более потом он уже гораздо увереннее продолжил. Но убить надёжнее, достойно убить. Потому как мужика любого жалко. Вдруг не справится. Такую бабу разве что дракону усмирит, да и то. Чудовище покосилось на моего бывшего жениха и прямо всё сморщилось, словно лимон съела. Да, Тхаари с такой женщиной, как сестра Тарриена, точно не справится. Я даже не знаю, кому бы я такое счастье доверила, если она справилась двумя вампирами. И, сдаётся мне, теперь начнёт мстить и мне, и эльфам, и всем короче. Наверное, следует предупредить Вааршис, ведь у неё в замке живёт брат этой, как её, Майнстин.